Глава двадцать девятая. Восточный экспресс мчался через Европу на юг. В купе первого класса сэр Эндрю Кокейн страстно целовал свою жену. Анетта задержалась в вагоне-ресторане, и на минуту они остались одни. Эндрю любил свою жену, но в нем никогда не угасало сомнение, получила ли она в браке с ним то, о чем мечтала. Он выучился, быстро выучился уже в медовый месяц, Не спрашивать Марсию о её чувствах, но он по-прежнему пытался, хотя знал, что и это ей вряд ли нравится, выискивать ответ в её глазах. Где-то там в глубине таился свет, способный утешить его, но Марсия всегда, намеренно или нет, мешала ему обрести это утешение. Ему никак не удавалось заглянуть ей в глаза, она всегда была на страже, и когда муж обнимал её, прятала своё лицо. Он стремился к обоюдному покою и сосредоточенности, но она ускользала и расплескивала этот покой. И когда временами он удерживал её голову, готовый даже на грубость, только бы уловить её взгляд, она отчаянно вертела головой, встряхивала волосами и закрывала глаза. Эндрю со вздохом попытался привлечь её к себе, но Марсия быстрым движением освободилась. "Осторожно, ребёнок будет", произнесла она. Аннетта вошла и приветливо улыбнулась родителям. Потом зевнув и подобрав под себя ноги, уселась возле окна. Щеки её разовели как персики, а руки успели покрыться лёгким загаром, волосы поблёскивали словно драгоценный металл. Юбка облущающим веером легла вокруг её ног. Эндрю удивлённо посмотрел на дочь, потом на жену. Марсия вглядывалась в Аннетту так напряжённо, словно видела в ней нечто скрытое от других. И лицо её сделалось при этом круглее, глаза стали больше. Она совершенно успокоилась. Эндрю смотрел то на одну, то на другую и не мог решить, которая из двоих более загадочна. Аннетта поглаживала свою стройную ножку. "Смотри, Марсия, сказала она. Щиколотка уже совсем зажила, не сразу разберёшь, которая из них болела". И мелькнув разноцветными юбками, Аннетта вздела ногу прямо к потолку. "Аннетта!" прикрикнул Эндрю. Марсия рассмеялась. Девушка тоже рассмеялась, задорно упёршись правой рукой в бедро. На среднем пальце у неё поблёскивало кольцо, оправленный в золото крупный белый сапфир. Когда вагон на повороте качнулся, солнечный луч ударил в окошко вагона и сапфир запылал. "Опусти штору, Аннетта", попросил Эндрю. "Сейчас опущу, но немножечко пусть останется", отозвалась Аннетта. "Мне хочется смотреть". Штора была опущена, но внизу осталось светлое пространство, и Аннетта, склонившись, припала к нему щекой. Эндрю увидел в профиль это юное безмятежно счастливое лицо и на миг испытал недоумение, может быть и трепет, может даже обиду на это нерушимое жизнелюбие. Аннетта вся ушла в созерцание пробегавшего за окошком пространства: дом, собака, мужчина на мотоцикле, женщина в поле, горы вдалике. Она глядела на всё это как зачарованная, раскрыв рот, распахнув глаза. Это были чудеснейшие живые картины. Ой, погляди, погляди, то и дело обращалась она к Марси, коровы, рыжие, прямо красные, смотри, ворона ей на спину села, а вон какая маленькая собачка лает на поезд, а вон дом посмотри, как у нас в Веве. Смотри, Марси, а какая красивая аллея. Ну вот и исчезло. И пока Анна это смотрела на мир, Марси на Аннету А Эндрю не спускал глаз с Марсии. Потом поезд остановился на крохотном полустанке, и вокруг стало очень тихо. Анетта прекратила тараторить, открыла окно, солнечная тишина пахла пылью, полнилась пением цикад. И Анетта поняла, что она на юге. Поезд снова очень медленно начал двигаться. Полустанок растворился вдали, потом ряд пней и открылась глубокая долина. По ней, искрясь под солнцем, текла река. А за рекой тянулся нескончаемый ряд арок. "Эндрю, смотри", воскликнула Аннетта. "Что это вон там?" "Римский акведук", ответил Эндрю. "А куда он ведёт?" спросила Аннетта. Эндрю начал объяснять, но Аннетта уже не слушала. Скоро, скоро она увидит Николаса. О сколько же ему надо будет всего рассказать.